Глава двадцатая В газовой камере Картина преступления становилась мне все более ясной. Безусловно, именно Рябцев залил диоксид в двигатель Нивы. Но он вовсе не предупредил об этом Лешку, иначе Лешка попросту не сел бы за руль своей машины, а вернулся на побережье автобусом. Конечно, Рябцев будет упорно долдонить, что предупредил журналиста. что никакого злого умысла не было. Он понимает, что ему светит статья за умышленное убийство, и отступать ему некуда. Но вот некоторые другие оправдания Рябцева показались мне достаточно убедительными. В самом деле, Рябцеву вовсе не к чему было забивать медаль в замок ремня безопасности Нивы. Зачем парню надо было кидать тень на Белоносова? То есть резать курицу, которая несла ему золотые яйца. Белоносов исправно платил по 100 баксов за ампулу. И последнюю партию метана фентанила Ряпцев, скорее всего, тоже приготовил для Белоносова. А кто ж ещё был связан с наркоторговцами и умел сбывать наркоту как не физрук? Я вспомнил, как Ряпцев сболтнул, что химикаты ему иногда поставлял Белоносов. Не говорит ли это о том, что Канистров, с которым я видел Рябцева на территории института, дал ему физрук? Вполне может быть. Следовательно, Рябцев встречался с ним сегодня вечером и знает, где физрука можно найти. Кажется, у меня появился шанс в самое ближайшее время схватить за руку Белоносова. На месте Рябцева я бы сломя голову помчался в институт. чтобы сообщить физруку о частном сыщике и яме, которую тот старательно роет для него. Я выскочил в коридор и на лестницу догнал Ольгу Андреевну Сряпцеву. А юный химик успел переодеться. Он был уже в роскошной дублёнке с белыми меховыми отворотами. Белый длинный шарф из ангорской шерсти, многократно намотанный на шею, прикрывал его разбитые губы. Учительница держала объект своей моральной ответственности под руку. Оба сохраняли гордое молчание. Я проводил их до входных дверей и открыл ключом замок. До приезда милиции я останусь в школе. Известил я учительницу, на что она даже не повела бровью. Когда они вышли, я опять запер замок и побежал по коридору в класс, через который час назад проник в школу. Перелез через подоконник и бесшумно спрыгнул на пожухлый газон. Туман заметно рассеялся, и всё же ещё позволял незаметно следить за парочкой, которая быстро шла в сторону центральной площади. Чуть пригнувшись, я перебегал от куста к кусту, от дерева к дереву, сохраняя такую дистанцию, чтобы не потерять учительницу и ученика из виду. У памятника они остановились. О чём они говорили, я не мог расслышать, лишь несколько фраз Ольги Андреевны долетели до моего слуха. Это обязательно, обязательно самая серьёзная улика. Просто невозможно будет доказать. Как я ни старался, так и не смог расслышать, о какой улике шла речь. Потом они застыли на долгое время и понял, что Ольга Андреевна позволила Ряпцову целовать себя. Еёные дарование никак не могло насытиться, и в конце концов учительница оттолкнула его от себя. Потом, милый, потом. Услышал я её грудной, немного хриплый голос. Повернувшись, Ольга Андреевна быстро зашагала в сторону своего дома, а Рябцев, будто примёрзнув к асфальту, ещё некоторое время провожал её взглядом. Я люблю вас, крикнул он. И я снова уловил в его голосе слёзы. Я очень вас люблю, Ольга Андреевна, родная, дорогая, милая моя. Наконец он тоже повернулся и побежал в противоположную сторону к водонапорной башне. Наступил ответственный момент. И я не сомневался, что Рябцев бежит в институт, чтобы встретиться с Белоносовым и предупредить его о надвигающейся опасности. Видимо, Ольга Андреевна убедила его сделать это. Я не должен был ни спугнуть Рябцева, ни потерять его из виду. И мне ничего не оставалось, как побежать за ним следом. Рябцев бежал по прямой, легко и быстро. Мне же приходилось трусить за ним на цыпочках, да всё время держать его в поле зрения, да ещё и вилять из стороны в сторону, прячась за кустами. О водонапорной башне я его ненадолго потерял. Ряпцев быстро юркнул в проём ворот, и тогда я, уже не таясь, попчался к воротам со спринтерской скоростью. Перед ними остановился и, с трудом сдерживая дыхание, осторожно заглянул в проём. Ряпцев быстро шёл к крыльцу трёхэтажного корпуса, из окна которого я изучал территорию института. Приблизившись к двери, висящей на одной петле, он присел и нырнул в темноту. Я добежал до крыльца и остановился. Неужели Ряпцев надеется найти белоноса вот здесь, в этом полуразрушенном корпусе, где не сохранилось ни одного маломальски приличного помещения? Странно, что он не пошёл сразу к дому за прудом. Как быть? Идти за ним по тёмной лестнице, где под ногами будут хрустеть куски мела, или ждать здесь? Не придя ни к какому выводу, я сделал шаг внутрь и тотчас услышал тяжёлые шаги. Похоже, кто-то спускался по лестнице. Я присел под ней в полной темноте, где увидеть меня было невозможно. Через минуту буквально в метре от меня прошёл Рябцев. Парень нёс в обеих руках по канистре, вдобавок держал под мышкой тугой полиэтиленовый пакет. Судя по его напряжённой походке, канистры были заполнены по горловину. Вот те раз. Неужели встреча с Белоносовым уже состоялась, и Рябцев получил новую партию химикатов? Но нет. Парень не пошёл к выходу из института, а свернул в сторону пруда. Я беззвучно тенью последовал за ним. Дойдя до угла главного корпуса, Рябцев остановился передохнуть. Я замер за стволом дерева. Парень повернулся ко мне лицом. Неужели он услышал мои шаги? Я вжался в ствол и затаил дыхание. Похоже, что рябцев тоже замер, прислушиваясь. Тишина вокруг стояла гробовая. Я не шевелился, опасаясь, что моя куртка заскрипит, задев шершавый ствол. Прошла минута, вторая Ничто не нарушило тишины. Кажется, Ряпцев испытывал моё терпение. Я осторожно выглянул из-за дерева, и сердце моё упало. Ряпцев исчез вместе со своими канистрами. Ах, какой же я глупец! Мальчишка обвёл меня вокруг пальца. Он запросто отвязался от меня. Я кинулся к главному корпусу, забежал за угол. Но не увидел ничего, что напоминало бы человека с канистрами. Мне хотелось завыть от досады. Я свернул к пруду. На его поверхности, словно в чёрном зеркале, отражались прибрежные кусты и деревья. Я вбежал на пригорок, никого. Пришлось вернуться обратно. С тяжёлыми канистрами Ряпцев не мог уйти далеко. Может быть, он залёг где-нибудь в кустах и оттуда наблюдает за мной. Неторопливой походкой я пошёл в сторону главного корпуса и резко кинулся в тень кустов. Там сразу залёг и замер. Отсюда я хорошо видел пруд, пригорок и стоящие на его склоне, словно ульи, трансформаторные будки. Минут 5 я лежал на холодной земле, слушая тишину и глядя по сторонам. Когда холод пробрал меня до самых костей, и я уже почти признал своё поражение, до моего слуха донёсся страшный, леденящий душу вопль. Я немедленно вскочил на ноги. Крик был приглушённый, словно шёл из-под земли. Я не сразу определил, что он идёт от трансформаторных будок. Потом к нему добавились глухие удары и снова крик. Как я бежал в эту ночь. Мои ноги толкали землю с такой силой, словно я собирался взлететь. Лёгкие горели от ледяного воздуха. Ветер свистел в моих ушах. Я мчался на крик, ещё не знаю, кто кричит, но понимаю, что сейчас происходит что-то страшное. Когда я, пулей, взлетел на пригорок, крик оборвался. Я остановился среди раскиданных по склону пирамидальных построек. Невысокие, в рост человека, они были окружены густыми колючими кустами. И тут снова я услышал тот же жуткий крик. На этот раз он был значительно тише и больше напоминал предсмертный хрип животного. Я метнулся к ближайшей трансформаторной будке. Именно оттуда доносился звук. Продравшись через кусты, Я приблизился к ней. Оказывается, это был вход в подвал. Ржавая металлическая дверь была плотно прижата к раме, обложенной старой кирпичной кладкой. Я ощупал её. Мои пальцы наткнулись на металлический засов. Без усилий сдвинув его, я распахнул дверь и тотчас отпрянул от неё. Из чёрной утробы подвала, вместе с тусклым светом, шёл нестерпимо едкий запах. которым мгновенно заставил мои глаза залиться слезами. Плюясь и тряся головой, я забрался в кусты и там немного пришёл в себя. Размазав по щекам слёзы, я вернулся к дверному проёму. Стараясь не дышать, я опустился перед проёмом на корточки. На ступеньках, уходящих вниз, лежал включённый фонарик. Он светил слабо. И всё же достаточно для того, чтобы я мог увидеть человека, лежащего навзничь у самого порога. Схватив его за рукав, я отволок его подальше от подвала, наполненного ядовитой вонью. Собственно, я мог даже не смотреть на лицо несчастного. Кто же это ещё мог быть, как не Ряпцев? Я опустился перед неподвижным телом на колени и приложил палец к сонной артерии. Парень был мёртв. Оби его широко раскрытых глазах, застыло выражение ужаса. Я глянул на его руки. Костяшки пальцев были разбиты в кровь, а ногти поломаны и содраны. Наверное, бедняга начал задыхаться в подвале и пытался выйти наружу. Но дверь оказалась запертой на засов. Я вдохнул побольше воздуха и ещё раз подошёл к входу в подвал. Прикрыл дверь, поиграл засовом. Нет. Сомнений быть не должно. Засов никак не мог закрыться сам. Это сделал кто-то, когда парень спустился в подвал. Кто-то по фамилии Белоносов. Я смотрел на фонарик, лежащий на пятой или шестой ступеньке ниже входа. Идея пришла в голову сразу. Она была безумной, но я старался ни о чём не думать. Мне стало страшно лишь тогда, Когда я спустился, поднял фонарик и обернулся на едва заметный и ужасно далёкий дверной проём. Переборов себя, я кинулся по ступеням ещё ниже, словно нырнул без акваланга на большую глубину. Я легко сдерживал дыхание, но глаза опять начало нестерпимо жечь. Я подумал, что если кто-то наверху сейчас закроет дверь на засов, то не один даже самый гениальный сыщик никогда не раскроют это преступление. Ну вот и бетонный пол подвала. Слёзы ручьём тегли по моим щекам. Слабый луч фонарика скользил по серым стенам. Вот валяются пустые канистры. Вот обрывки полиэтилена бобомешка. А это что? Глаза слепли, отказывались работать. Всё вокруг в самом деле виделось как под водой. В углу пузырилась и шипела огромная грязно-зелёная лужа. Едкое зловоние наверняка исходило от неё. Чувствуя, что сейчас либо ослепну, либо задохнусь, я кинулся наверх. На пределе сил я добежал до дверного проёма и мешком повалился в кусты. Я хрипел, кашлял и плевался. Сопли и слёзы залили моё лицо. Что это за газ? Я сейчас сдохну или же смогу рассказать кому-нибудь об этом ужасном подвале. В чувство меня привёл писк мобильного телефона. Этот звук показался мне каким-то нереальным, почти фантастическим. Это был сигнал, дошедший до меня из какого-то далёкого и прекрасного мира, где всегда было светло и чистое небо, чистый воздух, чистое голубое море, добрые и весёлые люди. Алло, прохрипел я. А мне нужен Кирилл Вацура. Услышал я, как я представлял себе весёлый и добрый голос девушки. Правильнее было бы ответить, что Кирилл Вацура в настоящий момент пребывает в агонии, отравившись каким-то смердящим газом в подвале заброшенного химического института на окраине посёлка Кажма. Но я нашёл в себе силы произнести: "Я слушаю". Девушка стала жизнерадостно о чём-то тараторить, и я не сразу понял, что это продавщица ювелирного магазина Жемчуг, и она звонит мне по поручению милиции. Она говорила слишком быстро, и мой заторможенный мозг с трудом вникал в смысл её слов. Ей поручено составить словесный портрет гражданина, который 15 ноября в 12 часов 20 минут оплатил наличными несколько колец с бриллиантами и сапфирами. Она очень извиняется, что звонит в столь поздний час, и господин Вацура, наверное, уже крепко спал. Но дежурный милиционер предупредил, что это срочно, и ей уже два раза звонила директор из магазина, которая подняла все кассовые ленты за последние 10 дней. Короче, прошептал я. Да, конечно, она извиняется, что занимает его драгоценное время. И постарается обрисовать лицо человека коротко и точно. Она помнит его как сейчас. Чернобровый, с короткой спортивной стрижкой, лет 30, очень обаятельный и неторопливый. Рот у него большой, губы чувственные, а зубы редкие, зато крупные. Ну просто вылитый артист Караченцев. Влюбиться можно прямо за кассой. Спасибо. произнёс я и отключил телефон. Всё. Можно ставить точку. Девушка на удивление совершенно точно описала внешность Белоносова. Значит, это действительно он покупал в Жемчуге драгоценности. Вкладывал деньги, полученные от продажи наркотиков в берюлике. Что ж, выгодное вложение. Я поднялся на ноги и посмотрел на тёмный контур постройки. с опутывающей ее лестницей. «Ну, ублюдок!» – подумал я, последний раз сплюнув под ноги. «Сейчас я из тебя буду мыло делать!»